Глава 33 «Я сказал, отдай!» Хлопок ветра всколыхнул пространство, и золотой монстр бросился вперед, вытянув лапу. Огромное давление все еще опускалось на его плечи, но он собирал энергию все это время, пока уклонялся от бегающих перед ним огней. Накопил достаточно, а затем выбросил ее в землю, толкнувшись вперед обеими ногами. Выстрелил вперед, бросившись за братом. а весь накопленный заряд прошил земную твердь, как разряд молнии. Золотое пламя ударило вниз, оставив за собой обожженную дыру, и весь массив вздрогнул. Вся площадь перед вратами пошла ходуном, и, прижатая этим давлением, земля расползлась трещинами, оседая вниз и опускаясь в выжженную под вратами нишу. Красного цвета барьер под ногами людей вздрогнул и зачах прекращая свое существование — Лежащие на земле травинки так и остались лежать. Но золотой монстр вновь ощутил легкость и уже был готов обезглавить первого попавшегося на его пути стражника. «Обнаружена угроза уничтожения. Активация массивов». Механический голос духа-хранителя не нес эмоций, но нес послание всем жителям этого пространственного хаба. «Врата пройдены». Сражение переносится на земли Духовного Альянса, и теперь каждый из них находится в опасности. «Немедленно! Уходим отсюда!» Это было слишком быстро. Слишком внезапно. Враг едва появился из врат, а первая линия защиты уже была разрушена. Такое случалось только при крупном вторжении. Но о таких случаях шпионы Альянса знают за месяцы перед атакой. Он был один. Враг появился со стороны простой колонии, никто не знал, что с этим теперь делать. Оповещение от Духохранителя привело всех стражников у врат в ужас. Тут же, развернувшись, они бросились бежать, но еще до того, как кто-то из них успел сделать первый шаг, его настиг взрыв духовной энергии и газа. Очередной защитный массив пришел в движение, и всю территорию врат мгновенно затянуло серым дымом. Высокая башня перед глазами у стражника исчезла. Но он все еще знал, куда именно ему нужно отступать. Бросившись туда, он просто хотел убраться от опасности подальше. Пробежал сотню метров, две-три, но оказался полностью потерян в этом тумане. Еще недавно видневшаяся перед ним башня все не появлялась. Выдохнул он, а его тело вытолкнуло наружу три глотка крови. Схватившись за рот, он подавил кашель, но его рука все равно окрасился багрянцем. Рухнув на колено, он только сейчас осознал, что вокруг него был не только туман. Крохотные маленькие частицы особенной силы кружили в пустоте и прилипали к его телу. Они впитывались в одежду, проникали под кожу и сковывали его духовную энергию и кровь. Черт! простонал он, стремительно теряя силы двигаться. Он верил, что почти покинул зону массива. Он верил, что эта башня уже совсем рядом. Смотрел туда, сквозь туман. Хотел оказаться там, а увидел, как прямо перед ним появился тот самый золотой монстр, двигающийся прямо ему навстречу. «Нет!» Он потерялся. Это было первым, что пришло на ум истекающему кровью стражнику. Кто-то потерялся. Но кто? Он, кто бежал к башне? Или этот монстр, который медленно шел к нему навстречу и, кажется, был абсолютно невредим? Он сам был виноват, что не успел убраться от врат, но умирать ему точно не хотелось. Потянувшись к своему оружию, он выхватил из-за спины длинное копье. Все еще, стоя на колени, он вытянул его вперед, наставив на врага. А золотой монстр лишь глянул на него мельком, между делом, отвернул голову, вновь посмотрев куда-то за его спину. — Не игнорируй меня! — взревел тот, вновь сплюнув кровь. Подавшись вперед, он хотел совершить выпад в сторону идущей мимо него твари. Выбросил руку и заметил, как рядом с его плечом скользнул белый огонек. Он словно подкрался со спины, подлетел тихо по незаметной паутинке, и облизал плечо, стоящего на колени стражника, тут же, отделив это плечо от тела и побежав дальше, резко свернув в сторону. Держащая копье рука не ослабила хватку на стальном древке, но отделилась от плеча, рухнув на землю вместе, со все еще сжимаемым копьем. «Черт!» Снова застонал тот, но не почувствовал боли. Это неизвестные ему частицы, скрытые в тумане, уже так сильно пропитали его тело, что он не мог подняться, не чувствовал ни рук, ни ног. Он даже толком и не понял, что именно произошло. «Значит, заблудился я», проговорил он, так и оставаясь стоять на колене затвердевая, словно камень. Он бросился бежать, стремился к спасению, но оказалось... что на самом деле бежал прямо ко вратам. Очень успешно бежал, так что проник в первый, уже почти разрушенный массив. Черт! Дерьмо! Дерьмо! Дерьмо! Единственный, кто успел выскочить оттуда, это не молодой учёный. Он бросился бежать еще до того, как дух-хранитель объявил новый уровень угрозы. Вся зона в этом месте была голой пустыней. Но если посмотреть на нее сверху, то можно было бы увидеть рисунок, очень похожий на пятиконечную звезду. На конце каждого луча были зоны пространственных врат, а в центре звезды — высокая башня, которая всем этим хабом управляла. Бросившись к ней, ученый достиг последних рубежей защиты, где уже поднялась нешуточная паника. «Что, мать твою, происходит?» И, разумеется, командующий хабом тоже был там. Он уже много лет управлял этим местом. Это была настолько пустая и отдаленная земля, что тут за год едва ли несколько туристов запрос на перемещение отправляли. Тут ничего и никогда не происходило, а теперь началось вторжение. И откуда? Даже не со стороны башни, со стороны одной из колоний. Стоя у окна, он увидел бегущего к его башне человека и тут же потребовал его, желая объяснений». «Дикое племя!» — только и мог проговорить тот, все еще испытывая страх и указав на своего пленника. «Нужно его допросить! Он знает!» Даже если ученый имел высокий статус, командующий хабом был по меньшей мере на одном уровне с ним, а то и выше. Да и припираться было некогда, ему срочно нужно было спасти этого пленника, чтобы разобраться, что вообще в том мире приключилось. Ситуация была просто критической. И он... И командир стражи смотрели друг на друга, оба желая получить ответы, но в этот момент вновь прозвучал механический голос хранителя. Обнаружена угроза истребления. Активация массивов.